Глава 15. Вызывать офицеров не понадобилось, услышав последние новости, они собрались сами. И лица у многих, предсказуемо, вытянулись, когда Урен явился в переговорную не один. Командор, насторожился Блум, при всем уважении, что на закрытом заседании делают рядовые. Под пристальными и в большинстве своем недовольными взглядами бывшие офицеры прошли в дальний угол и сели отдельно от прочих. Айн занял место за столом и невозмутимо посмотрел на присутствующих. «Джаил было поручено допрашивать пленника, и она успешно справилась с заданием. Мэлори здесь тоже не просто так. Я пригласил ее...» Он замешкался, лихорадочно подыскивая объяснение — и успел увидеть, как офицеры многозначительно переглянулись. Можно представить, что они сейчас думают. С другой стороны, они все ли равно? «В качестве аналитика», — закончил командующий. И тоном, нетерпящим возражений, добавил. «Это не обсуждается. Мы не для того собрались». «Да, конечно», — процедил сквозь зубы старший офицер. И поднялся. «Рядового скоро приведут, а пока я хочу напомнить о своем первоначальном плане — внезапной и массированной атаке ничего не подозревающего противника. Когда они взяли заложника, я почти отказался от этой идеи, ведь она ставила под угрозу жизнь нашего разведчика, но, поскольку враг совершил тактическую ошибку и отпустил Эрвина, теперь нам ничто не мешает вернуться к моему плану и, я, кажется, ясно дал понять» что не рассматриваю этот вариант», — перебил его Альн. Собравшиеся зашумели, и командор тоже вынужден был встать. «Если у кого-то еще остались сомнения, скажу прямо. Мы больше не воюем с эмирийцами и прекращаем любую агрессию против них». «Смелое заявление», — Блум подался вперед. «Интересно, как отреагируют на него примаршал и патриарх?» «Как раз завтра приедет очередной автопоезд из Ксантра, с которым я обязан отправить доклад по текущим событиям и обстановке на базе. И что мне прикажете написать?» Конец сезона. Отчетный период. В свете происходящего Альн впервые упустил это из виду. Обычно всей бюрократией занимался не он, а старший офицер. Командор же просто читал и подписывал. До недавнего времени составление рапортов было скучным, рутинным занятием, пока на Нумеру не обрушилась судьбоносная волна перемен. «Меня интересует другое», — послышалось из угла. «Вы утверждаете, что не готовы принести в жертву одного рядового. Это похвально. Но при этом с упорством маньяка стремитесь отправить на бойню весь контингент». Инджаил задумчиво оглядела старшего офицера. «Что-то... не улавливаю логики». Блум вспыхнул, то ли от злости, то ли от досады. Замечание справедливое, но поскольку его высказал тот, кто ниже по званию, тем более женщина, да еще бывшая преступница, которой здесь вообще быть не должно, он не собирался принимать его во внимание и оправдываться». «Говорят, парадоксальное мышление является признаком выдающегося ума», — хмыкнула Мэлори. «Но, увы, это явно не тот случай». Напрасно она вмешалась. Среди офицеров поднялся ропот. А Блум задохнулся от возмущения и приготовился разразиться гневной тирадой, но не успел. Дежурные привели Эрвина. «Вот и наш бывший заложник», — облегченно выдохнул Альн и опустился в кресло. «Докладывайте, рядовой!» «Да, командор». Эрвин выглядел так, словно его только что вытащили из душа, наспех переодели и велели бежать сюда. «Вчера вечером, когда мы возвращались на базу, меня схватили. Я шел последним и даже не понял, как это произошло. Они словно выросли из-под земли. Тонкие, гибкие, но при этом сильные» незаметные в своих облегающих костюмах и масках. «Что они сказали?» — перебил его Блум. «Ничего, они вообще не слишком разговорчивы». Рядовой нервно передернул плечами. «Меня допрошела какая-то женщина. Само собой, я молчал. Кто же станет выдавать врагу нужную информацию? Но потом он покраснел. В общем, меня заставили». «Под пытками?» — нахмурился командор. «Не совсем», — Эрвин опустил голову. «Женщина видела, как я смотрел на громадных роботов и приказала самому большому из них схватить меня и поднять повыше. А потом крикнула снизу, хочу ли я, чтобы он разжал кулак». «И только», — фыркнул Блум, — «тоже мне устрашение. Я бы из принципа ей ничего не сказал». Рядовой глянул на него с какой-то странной смесью стыда и злости. «Вам хорошо говорить», — огрызнулся он. «Вы тут сидите в штабе, и вам не дует. А у меня все бока в синяках от его хватки. И еще оказалось, что я до мокрых штанов, вашу мать, боюсь высоты. Можете смеяться, можете расстрелять меня за предательство. Но когда робот поставил меня на землю, я ответил на их вопросы». «Рассказал, что пилот жив-здоров и сидит в карцере». Эрвин помолчал, перевел дыхание и добавил уже спокойно. «И меня отпустили. Хотели связаться с базой по рации, но в эфире были сплошные помехи». «Что они велели передать?» — спросил Альн. «Что им нужен, наш пленник?» Женщина заявила, что неуполномочена вести переговоры, но надеется что Командор меры оценит первый шаг к мирному разрешению ситуации, заучено произнес рядовой и пояснил. «Это в смысле, что она позволила мне уйти и не причинила вреда в целом». «Если бы рация работала, никуда бы ты не ушел», заметила Мэллори «Им просто нужно было передать свои требования». Разведчик озадаченно почесал в затылке. «Она дала срок до полуночи», «Если вернем пилота, они уйдут. Если нет...» Офицеры снова зашумели. Ин сидела как на раскаленной плите. Она была уверена, что стороны вступят в переговоры, и у них в целом будет в запасе еще хотя бы день или два. Мысль о том, что расстаться придется через несколько часов, не укладывалась в голове. «С какой стати нам его возвращать?» не унимался Блум, и ин впервые готова была с ним согласиться. «Они освободили заложника и тем самым развязали нам руки. Мы не обязаны выполнять их требования. А если попробуют атаковать, мы ответим тем же». «Я не договорил», — Эрвин хмуро взглянул на командора, и Альн жестом приказал всем замолчать. «Они предвидели такой поворот и велели сказать вам...» что готовы обменять капрала на пленного тесарийца, которого привели с собой, и что в наших интересах сделать это как можно быстрее и без лишнего шума. «Тесарийца?» — удивился кто-то из офицеров. «У них есть еще заложник?» В переговорной повисла тишина. Даже Блум растерял свое красноречие. И тогда командор снова поднялся, держа в руках стопку листов с протоколом допроса. «Думаю, пришло время кое-что вам рассказать». После обнародования записей помещение взорвалось возмущенными криками, причем повод для недовольства у каждого офицера был свой. Кто-то заявлял, что все это ложь и подтасовка фактов, Кто-то, напротив, верил и стенал, как можно было столько лет убивать своих собратьев. Кто-то сомневался и требовал привести доказательства. Альн молча сидел и ждал, когда подчиненные выпустят пар и успокоятся. Ин, не в силах вынести все это, извинилась и покинула переговорную. Мэллори вышла следом за ней. «Они же не отдадут его, правда?» Джейл повернулась к подруге. «Только не сейчас. Нужно сначала встретиться и обсудить». «Торговаться командующая не намерена», — напомнила Мэл. «Переговоры вести тоже. Хотя непонятно, с чего вдруг такая спешка. Надо спросить у Элла. Мы можем пойти к нему?» «Без командора?» Ин оглянулась на дверь, за которой по-прежнему шли дебаты. «Сомневаюсь». Орен вышел сам через четверть часа. Вид у него был утомленный. «Офицеры не слышат ни меня, ни друг друга», вздохнул он и посмотрел на девушек. «Продолжать обсуждение бесполезно, пока они в таком состоянии. Давайте пока порадуем новостями нашего пленника». За время их отсутствия Капрал, похоже, так ни разу и не присел. Ходил без остановки из угла в угол. Когда Альн объяснил ему положение дел, Эл почему-то не обрадовался. Наоборот, помрачнел. «Из-за меня у сестры будут крупные неприятности», — помолчав, объяснил он. "Тисарец находился на нашей базе, она несла за него ответственность, но не имела права распоряжаться его судьбой и предпринимать какие-либо действия, Без одобрения совета она тоже не могла. Мика нарушила правила и поставила под удар свою репутацию. Если в столице узнают о том, что произошло, ее мечтам стать советницей придет конец, в лучшем случае. «Ради спасения того, кого любишь, можно пожертвовать не только карьерой, но и жизнью», — заметил командор. Это так. К тому же для большинства из нас личные амбиции значат гораздо меньше, чем интересы семьи. Плохо то, что здесь замешаны интересы государства. А оно ⁇ наша общая большая семья, которая не прощает предательства. Даже если поймет, что все было сделано для ее же блага, спросила Ин. И сама себе ответила. Правда, это еще нужно доказать. По той же причине мы не торопимся докладывать о последних событиях патриарху. У вас во главе совет, который почти два сезона не может прийти к единому мнению, а у нас самодержец, который не слушает никого и любит рубить с плеча. Выходит Нумера прайтери и их командоры в одинаковом положении. «Весьма рискованным», — согласился Альн. «Но по-другому не получается». «Что вы решили насчет обмена?» Капрал встретился взглядом с Ин, и девушка опустила глаза. Она знала, что прозвучит в ответ, и не хотела, чтобы Эл видел, как ей больно. «Командующая не оставила нам выбора». Урен подвинул к себе стул, но не сел. «Для отчетности нужно, чтобы принятое решение утвердил офицерский состав. А мои офицеры сейчас, мягко говоря, невменяемы. Они не могут поверить, что сказанная тобой правда. Ищут в чем подвох, придумывают различные версии. Вплоть до того, что сведения о нашей колонии вы вытрясли из спасенного тесарийца, а остальное присочинили, чтобы было похоже на истину». «Никогда не видел, чтобы теории заговора рождались с такой быстротой». «Это реакция на стресс», — усмехнулся Эл. «Скоро пройдет». «Они требуют доказательств», — не выдержал Альн. «И патриарх потребует тоже. Прежде чем отправлять рапорт в столицу, нам необходимо проделать большую работу, а у нас нет ни времени, ни возможностей». «Одних слов недостаточно. Мы хотели сделать ДНК-тест, но, к сожалению...» Он выразительно глянул на Мэл. «Анализатор неожиданно вышел из строя. Другого у нас нет. А теперь мы лишимся и единственного свидетеля. Можно было бы устроить встречу на нейтральной территории и окончательно выяснить, кто начал эту войну. Но твоя сестра дала понять, что не намерена вести переговоры. Пилот еле слышно вздохнул, и командор, заметив это, шагнул к нему. «Послушай, Эл. Веришь или нет? Но мы не делали этого. Клянусь! 57 лет назад на этом месте находилась небольшая исследовательская база, которую уничтожили снаряды, прилетевшие с вашей стороны. Это может подтвердить один из уцелевших снайперов. Он до сих пор жив». Ты сказал, что примерно в то же самое время ваши приграничные поселения подверглись ракетному удару. Прости, но в те годы у тесарийцев имелись на вооружении лишь винтовки, из которых при всем желании ракеты не выстрелишь. Я бы еще понял, если бы к вам прилетели энергетические шары, хотя даже самый сильный ксенергет не сможет запустить боезаряд через пустыню. «У нас тоже могли быть свидетели». В голосе эмирийца сквозила прохлада. «Разведчики, убитые вашим снайпером. Трое безоружных латов, у которых остались семьи, дети...» «Ну, хватит!» — оборвала их Мэлори, видя, что обстановка накаляется. «Мне кажется, вы не там принялись ворошить прошлое. Лучше подумайте вот о чем. Допустим, обе стороны говорят правду». «У каждой есть как доказательство нападения, так и алиби. Возникает вопрос, что же произошло на самом деле? Если не мы и не вы, то кто тогда запустил ракеты?» Молчание длилось целую крону, но ответ на вопрос так и не прозвучал. «Это можно выяснить только совместными усилиями», наконец проговорил Альн, объединив специалистов Тисара и Эмера. Но для этого необходимо заинтересовать эмирийцев, а значит, не упустить подвернувшийся шанс и принудить их к диалогу. «Доверьте это мне», — хмыкнула Мел. «Я уболтаю кого угодно». «Не лучшая идея», — заметил Орен, но Капрал неожиданно поддержал ее. «Напротив, для Мика будет привычнее, если переговоры будет вести женщина. Тем более такая же благоразумная, как она». «Или он заблуждается насчет Мэлори, или его сестра тот еще подарок» промелькнула в голове командора. Альн не стал говорить, что проблема в другом. По уставу рядовая, к тому же бывшая персона экстра легем, не может быть допущена к переговорам такого уровня. Если выдвинуть ее кандидатуру, офицеры поднимут бунт. «Сделаем так» поразмыслив, решил он. «Командному составу я дам время выплеснуть эмоции и прийти в себя. Еда тоже успокаивает нервы, поэтому мы соберемся вновь после обеда, примем решение и поставим тебя в известность. А потом отправимся в Сету, навстречу судьбе, и да поможет нам прежде не изменявшая тесарийцам удача». Расчет оказался верным — Сбросившие напряжение и сытые офицеры, начали внимательно слушать, здраво рассуждать и делать адекватные выводы. Некоторые задались тем же вопросом, если обе стороны доказывают свою непричастность к развязыванию войны, то что же тогда произошло в пустыне 57 лет назад? Блум даже выдвинул не лишенное логики предположение, что это может быть связано с аномальной зоной. «Вероятно, они проводили учения в том районе, где техника отчаянно барахлит, и потеряли контроль над установкой», — с серьезным видом заявил он. «Выпущенные ею ракеты разлетелись в разные стороны и нанесли урон как нам, так и им». Эмерийцы не идиоты», — скептически усмехнулся Орен. «Я не верю, что кто-то из них решился на смертоносный запуск в условиях аномалии, «Разве что помехи возникли внезапно, но в таком случае они отследили бы, что произошло, и уж точно не стали бы обвинять во всем аборигенов с запада». «Да, но к тому времени Эш уже застрелил разведчиков», — парировал Блум. «Для них это стало поводом продолжить войну. В общем, я уверен, что они пытаются прикрыть свои задницы и обвинить во всем нас». «Но мы ни в чем не виноваты. Это на их совести. Так что пусть забирают пилота и катятся отсюда со своими роботами». «Правильно!» — поддержал его кто-то из офицеров. «После такого нам с ними не о чем разговаривать». «Еще ничего не выяснено и не доказано», — голос Альна стал жестким. «И прежде чем судить и выносить приговор, а также выстраивать внешнюю политику в отношении Эмера, «Нужно во всем разобраться, причем с обеих сторон. А для этого мы должны наладить контакт. Не просто обменяться пленниками, а поговорить. Поэтому выдвигаю на обсуждение следующий план действий. Кроме отряда сопровождения, с капралом в сету пойду я». «Почему вы?» — тут же вскочил Блум. «Вам нельзя рисковать собой, вы командор, ну меры!» «Мало ли что там задумала эта странная женщина!» «Эта женщина возглавляет военную базу», — напомнил Альн. «Будет странно, если командор-мужчина станет прятаться за стенами аванпоста. Раз у нее хватило мужества явиться навстречу лично, я обязан ответить тем же. Итак, сопровождать пленника буду я и...» Он обвёл взглядом подчиненных, старательно не замечая Блума, который всем своим видом умолял выбрать его. «И рядовая Джаил, сумевшая установить с пилотом дружеские отношения. Я поручаю ей заботиться о моей безопасности во время переговоров». «На базе найдутся бойцы и получше», — ревниво заметил Блум. «Это так». Но эмирийцы не понимают природу к синергии и боятся ее. Поэтому наверняка потребуют сдать кадусы. Джаил одна владеет уникальным комплектом, который и на оружие не похож, но в случае опасности весьма эффективен. «Тогда разрешите и мне!» — не выдержал офицер. «Уж я-то сумею поймать их на лжи!» «Нет!» — отрезал Альн. «Я ценю ваше рвение, Блум, но в данной ситуации...» Одно необдуманное слово или некорректный выпад могут свести на нет все наши усилия. Для вас есть другое, не менее важное и ответственное задание. Автопоезд из Ксантра уже близко. Придется срочно заняться отчетностью. И не надо делать такую кислую мину, старший офицер. Мне нужен идеально составленный рапорт. Такой, чтобы никто не придрался. И в нем не должно быть ни слова о последних событиях. Те из подчиненных, кто быстро соображал, одобрительно закивали. Блум же, как обычно, позволил эмоциям взять верх. «Предлагаете мне солгать главнокомандующему и патриарху, а потом пойти под трибунал?» «Не солгать», — возразил командор. «Просто не беспокоить раньше времени». Мы обязаны в первую очередь разобраться во всем сами, чтобы выслать в столицу не обрывочные сведения и бездоказательные предположения, а подробный, обоснованный доклад, по которому не возникнет вопросов. Чтобы у патриарха не осталось другого выхода, кроме как принять происходящее и закончить войну». Блум обиженно поджал губы и отвернулся. Альн еле слышно вздохнул. «Я хочу дать обеим возвращенным шанс реабилитировать себя в глазах высшего командования», — начал он на свой страх и риск. «Поэтому третий с нами пойдет рядовая Мэлори. Ее задача...» Он не договорил. В комнате мгновенно поднялся недовольный Гвалт, а Блум повернулся к нему с таким лицом, словно Орен только что признался в измене. «Это уже перебор!» — прошипел он. «Устав запрещает использовать служебные полномочия, чтобы продвигать свою...» «Осторожней, Блум!» Альн недобро прищурился. «Думай, что говоришь!» «Командор, вы же только что осуждали некорректное поведение во время переговоров!» — возмутились другие подчинённые. «А теперь вы хотите взять с собой Мэллори, которая дерзит, игнорирует субординацию, нарушает запреты?» «Она абсолютно непредсказуема! Вы слышали, как ее называют на базе? Чокнутая стерва!» Из угла, где до этого тихо и незаметно сидели бывшие офицеры, донесся знакомый смешок. «Меня не интересуют ее личные качества, только профессиональные». Усилием воли Орен заставил себя сохранить невозмутимый вид. «Мэлори не только выдающийся снайпер. Она — опытный переговорщик и миротворец!» После этой фразы Гвалт перерос в хохот. «Миротворец! Серьезно? Ни один лад на базе не спровоцировал столько конфликтов!» «Спросите у Хрейдена!» «Он от нее на стены лезет!» «Вы забыли, что по вине этого миротворца едва не полыхнуло восстание?» «Однажды ее неуемность и любовь к насилию погубили лучших бойцов тессара!» И тут раздались подчеркнуты медленные и громкие хлопки в ладоши, а ледяной голос произнес «Браво! Какая осведомленность!» «Складывается впечатление...» Что вы были членами Аннонтар и помогали организовывать заговор. Кроме холода, в этом голосе было что-то такое, что заставило всех замолчать и посмотреть на рядовую Джаил. Мэллори предупреждающе сжала ее руку, но Ин покачала головой, мягко высвободилась, и встала. Видите ли, негромко проговорила она. Слово на жаргоне «Ямиту», которое позже стало названием группы, изначально относилось только ко мне, и прозвучало оно задолго до появления в группе второго офицера Меллери. «Я, наверное, разочарую вас, уважаемый командный состав, но чудовищем в нашей паре была не она, а я». Ин! С нажимом произнесла Мел, но подруга ее не послушала. Она подошла к столу, за которым сидели офицеры и внимательно оглядела присутствующих. Ни один не выдержал ее взгляда. Ин осознанно выпустила наружу ту почти позабытую себя, которую боялись иномирцы и беспрекословно слушались подчиненные. Ту, что была для врагов воплощением смерти. Ту, которая при необходимости, не колеблясь, могла убить соплеменника, чтобы спасти десятки других жизней. Ту, у которой был свой собственный кодекс чести. Но через пару мгновений она исчезла. Лишь едва уловимая тень на красивом и печальном лице напоминала, что офицерам все это не привиделось. «Именно Мэлори настояла, чтобы мы не убивали террористов, а передавали их в руки правосудия. Благодаря ей я постепенно научилась жить миром, а не войной. И если Мэл можно в чем-то упрекнуть, касательно той истории с попыткой переворота, то только в том, что она не сумела отговорить меня и убедить, что действовать нужно иначе. Она сдалась» и последовала за мной, как и все наши ребята. Последние слова дались Ин с большим трудом. «Их аресты и гибель — моя вина. И только моя!» Потрясенные ее признанием офицеры молчали. «На суде...» Я несколько раз пыталась сказать правду, но нам не давали слова. А потом Мэл, сообразившая, к чему все идет, запретила мне признаваться. Я послушала ее и долгое время носила этот груз на своей совести. Но всему есть предел. Ради нашей дружбы и в память о наших ребятах я должна, наконец, восстановить справедливость.